Они построили плотину. — Это мы уже знаем, но идея была ваша. — Да, и я горжусь этой идеей. Я всегда стараюсь быть на стороне тех, кому грозит смертельная опасность. — Ваша честь! — крикнул директор. — Он признался в своем преступлении. Более того, он гордится своим преступлением. Это чудовищный преступник, и его надо упрятать за решетку. Джерри небрежно повернул голову в сторону директора. — Не надо пугать решеткой того, кто родился в клетке. Зал веселым смехом одобрил хорошую шутку. «Обвиняемый, делаю вам первое серьезное предупреждение. Здесь суд, а не площадка для эстрадных комиков». Часы показывали 20 минут десятого, когда человек в зеленом достал из-под плаща маленький медный гонг и ударил маленьким деревянным молоточком. Секретарь суда, который в это время немного задремал, вскочил и объявил «Перерыв!» «Никакого перерыва!» — крикнул судья. «В этом зале никто, кроме меня, не имеет права ударять в гонг». — А это и не гонг, — вступился за человека в зеленом жере. — Это мольба о пощаде. — Какой пощаде? пока еще никого ни к чему не приговорили. — В пистине юмор возмутился судья. — И это еще звон о погибших, — продолжил Джерри. — О каких погибших? — возмолился судья. — Каждые 20 минут, Ваша честь, в мире гибнет, по крайней мере, один представитель какого-нибудь вымирающего вида животных. — Какого дьявола взорвал судья? Усатая бородавка вскочил Нет, нет, не не вас, я я его спрашиваю этого, в зеленом. Откуда вы знаете, что каждые 20 минут... — От них, Ваша честь! — грустно опустив голову, ответил человеку зеленым. — А они откуда знают? — От него? — показал он глазами на небо. юр все еще прятался где-то в дальнем углу, и поэтому судья продолжал на полном серьезе. — А он откуда знает? — От меня, Ваша честь. Круг замкнулся. Судья схватился за голову. — Я каждый день молюсь ему, — продолжал Зеленый, — и умоляю его спасти хотя бы последнюю пару в каждом исчезающем виде. Может быть, когда-нибудь, может быть. Он замолчал, и все замолчали, словно тень всемирного одиночества коснулась всех своим ледяным крылом. И вдруг сверху от окна понеслись такие небесные звуки, что в зале словно летом запахло теплой землей, душистым сеном и сытным запахом хлеба. «Скажите, где мой старший брат?» — дивным голосом прощепетала маленькая птичка. «Его давно уже никто не видел». «Как его звали?» — спросил Джерри. «Логиш. Его звали Логиш. Когда он пел, мирились даже смертельные враги. Змеи переставали выискивать свою жертву, потому что их яд превращался в сладкий сироп. Волки вели себя, как ласковые котята, и даже ураганный ветер замирал от восторга, пролетая над этим лесом». Это им, логишам, природа поручила создать рай на земле, но у них оказалось слишком вкусное мясо, и люди убивали их тысячами и жарили, парили, запекали. Люди сожрали свой собственный рай. Какая-то дама в зале просто разрыдалась. — Никогда, никогда в жизни не буду есть птиц, даже кур! Директор вскочил с места. — Обвиняемые пытаются нас запугать! Адвокат директора крикнул, «А рождественская индейка? Он хочет лишить нас праздника Рождества!» Кто-то из зала крикнул, «Господу нашему Иисусу Христу на Рождество индейку не подавали!» «Я протестую!» — поднял руку директор. «К моему заводу это не имеет никакого отношения!» «Протест принят, этого шогиша или, как его, логиша прошу покинуть помещение!» Но логиша в зале уже не было. Он улетел тихо и незаметно, как улетает от нас иногда наше счастье. Только зал немного успокоился, как в то же окно с трудом протиснулся довольно зловещего вида гриф. Он расправил под потолком свои пятиметровые крылья, и все с ужасом увидели, что в когтях он держит метровой величины утюг. Зал замер от ужаса, и полной неожиданности сверху поплыл жалобный хриплый голос грифа. «Когда ветер дует с вашей стороны в нашу сторону, фиолетовый дым ложится на снег в горах, снег тает, и начинается ужасная сырость». «Мы спим в мокрых гнездах!» Гриф чихнул так, что даже лампы под потолком закачались. «А, извините!» «Чей это свидетель?» — спросил секретарь суда. «Я не чей. я свидетель гор!» — гордо прохрипел Гриф. «Немедленно выбросьте на свалку этот ужасный утюг!» «Не могу, Ваша честь! За последние два года климат в горах так сменился, что у нас...» — Триста шестьдесят четыре дня в году идет дождь, и мы вынуждены все время сушить друг друга вот этими утюгами. Мы подключаем их к линиям высоковольтных передач. Гриф чихнул два раз подряд. — Ваша честь, если вы записали мои показания, я...